Глава сороковая. Приглашение на тот свет и промышленный шпионаж. Закрывая период работы в «Золотом младенце», расскажу еще пару историй. Первая — про Мишу, человека, стоявшего у истоков этого центра. Когда-то он, будучи совершенно далеким от акушерства, физиком по профессии, вдруг проникся вопросами правильного рождения. Его как будто что-то торкнуло, включило. Изначально он был последователем печально известного Черковского, призывавшего рожать детей в воду, потом наныривать их и прочее. Желающие могут ознакомиться с многочисленными фактами тяжких последствий его учений в открытых источниках. То есть таким своего рода натуралом, осознавшим, что система подавляет естественное рождение человека. Потом Миша придумал особую гимнастику для беременных. Стал телесным терапевтом, сначала массажистом, потом остеопатом. Не имея медообразования, сам принимал домашние роды, познавая всё вживую, на практике, как раньше учились повитухи. Начал что-то понимать, набираться опыта и создавать свое. Он из тех людей, которые горят своим делом. Мы познакомились за много лет до моего прихода в акушерство как клиент с массажистом. У меня болела спина, я все время была нагружена и перегружена беременностями, детьми, хозяйством, сумками, колясками и прочим, и позвоночник начал сдавать. Миша приходил меня лечить, мы с ним о многом разговаривали, став настоящими друзьями. Он рассказал мне историю своего вхождения в акушерство и становления мировоззрения. Именно Миша когда-то выдал замечательную фразу «Чтобы нормально родить, «Нужно быть максимальной женщиной». Я спросила, «А что это такое?» И получила ответ. «Потом поймешь сама». И действительно, через долгие полтора десятка лет я поняла, что он имел в виду. Ввела это исчерпывающее, практически гениальное определение в курсе «Родить легко», стараясь донести современным, умным, все контролирующим девочкам, что же это такое — включить в родах свою максимальную женщину. И дал мне его мужчина, так же как Мишель Аден направил на путь. Многое в моей работе, философии, мировоззрении от Миши. Еще он занимался бэби йогой. Этот термин имеет множество разных толкований о практике системы направлений. Но сам Миша говорил, что в древней Руси это называлось поправить ребенка. Исходя из представления, что он может проходить через родовой канал не всегда гармонично и физиологично, например, при неправильном вставлении или крупноват для матери. И после родов его нужно максимально расслабить и разгладить. Миша приезжал к младенцу, максимум недельному, клал на него большие, почти целиком перекрывавшие тельце ладони и делал какие-то вроде совсем незаметные движения, Мягкие, бережные, очень аккуратные, расслабляя в итоге скукоженного после неудачных родов напряженного маленького человека практически до консистенции манной каши. Как правило, ребенок после такого рождения в повышенном, порой серьезно, тонусе, и у него подтянуты, сжаты в позу боксера ручки и ножки. От этого он, конечно, испытывает дискомфорт вплоть до колик. И вот на него... Ложатся две большие теплые Миши на ладони, и младенец постепенно по миллиметру расслабляется, становясь совсем ватным. Настолько, что можно взять пяточку и спокойно заложить за ушко. Обычно после сеанса он моментально засыпал на несколько часов, раскрыто, дышав, в свободной, незажатой позе. Преображение сгруппированного тельца в живую мягкую игрушку казалось настоящим чудом. И Миша тоже смотрелся в этом процессе красивым, вдумчивым, основательным. Было, очевидно, человек в своей миссии, в большом, важном и полезном деле. И очень жаль, что он не оставил последователей. По крайней мере, я о них не слышала. Правда, назвать идеологические взгляды Миши научными или хотя бы реалистичными никак не смогу, скорее наоборот. Такое впечатление, что с уходом из точнейшей среди точных наук физики Его мировоззренческий маятник качнулся от полного материализма куда-то далеко на противоположный край, да там среди около и псевдонаучных теорий благополучно и застрял. Например, Миша свято верил в телегонию. Биологическая концепция о влиянии спаривания с первым сексуальным партнером женской особи на потомство от последующих в виду сохранения генов первого в организме и являлся ее адептом. В зрелом возрасте он стал глубоко верующим, воцерковленным, что, возможно, послужило одной из причин тотальной перемены взглядов. Однажды Миш меня по-настоящему потряс, рассказав не для публики, а в приватной беседе лично мне, что никогда не ездит к детям, зачатым с помощью ЭКО. При декларируемой общей глубоко православной позиции золотого младенца в виде терпимости, согласия, безусловного принятия самых разных людей, что глубоко заложено в самой христианской этике, у Миши, как я тогда узнала, было ярко выраженное неприятие ЭКО. Уточнила тогда. Он отвергает сам принцип, само желание людей изменить ситуацию, когда Бог или природы, или мироздания, не суть важно дело не в термине, не дает им потомство. Или он против борьбы с бесплодием такими методами? Миша ответил, что дело не в принципе, а в том, что он, по его словам, руками ощущает вибрации младенца, когда занимается им. От ребенка исходит много энергии, которые чувствуется на тонких уровнях. И эти энергии отвечают его рукам, подсказывают, что делать, дают обратную связь. Для него это важно. Это дает возможность правильно чувствовать и правильно лечить, быть хорошим остеопатом. А когда ему приносят и кошного ребёнка, то энергии он не ощущает. Вообще никаких. Как будто перед ним стерильный фрэнкенштейновый голем, зачатый и выращенный в пробирке, нечто неживое. И от того Миша ничего не может. Боится что-либо делать, не чувствуя отдачи, не ощущая обычного отклика. и опасаясь причинить вред вместо оказания помощи. Конечно, такие слова даже в виде цитаты звучат невероятно неполиткорректно, а то и хуже, благо в наше толерантно нетерпимое время изобретено множество бичующих инакомыслия терминов. Но я никак их не комментирую, а всего лишь передаю так, как услышала. Внешне Миша выглядел таким простым русским мужиком, крепкий, с седыми усами с щеточкой и седым чубом. и открывал для меня многие вещи с неожиданной стороны. Однажды он пришел, когда я беседовала с претенденткой на вакансию няни. Во время нашего общения Миша сидел в углу, прихлебывая чай из огромной кружки. Всегда выпивал не меньше литра в один присест. И из-под лобья поглядывал на женщину. Она очень хотела понравиться и старательно рассказывала, как любит детей. Мол, дети мои, все, я их слышу, чувствую, понимаю и так далее. Вдруг Миша, Роняет, как бы в пустоту, никому не адресуюсь. Няня не должна любить детей. Няня должна выполнять свои обязанности. Шокированная няня. Как это? Как же можно не любить детей? А вот так. Не надо няне никого любить. Он открывал для меня новые смыслы, вторые планы. Они у него находились всегда и во всем. Умер Миша на работе. Вышел в буфет после остеопатического приема. Схватился за сердце. И почти моментально скончался. На глазах множества людей. Ему стукнуло всего 57. Он вел здоровый образ жизни. Проращивал какие-то съедобные зерна. Правильно питался. Правильно жил. И делал по-настоящему нужное дело. почему ты ушел так несправедливо рано. стал настоящим шоком. Его любили и уважали все без исключения. Миша являлся истинным служителем нашего акушерского дела. Во многом считаю его своим учителем и проводником в профессию. то он когда-то порекомендовал меня центру Золотой Младенец. Отпевали Мишу в Андреевском монастыре около Московской академии наук. И я вляпалась в мистически нелепую ситуацию. когда к гробу для прощания по очереди подходили люди. Кто-то обнимал Мишу или целовал, а кто-то просто несколько секунд стоял, склонив голову. Со смерти мамы чисто физиологически боюсь мертвых тел. Никогда не хотелось трогать никого неживого, тем более целовать. Максимум, на что меня хватает — прикоснуться. Прикоснулась и к Мише, на мгновение приложилась лбом, к его накрытому какой-то бумажкой со старославянскими буквами, наверное, текстом отходной молитвы, хладному челу. Я его очень любила, по-человечески замечательно относилась и не могла не попрощаться, пусть и так кратко. И когда выпрямлялась, эта бумажка прилипла мне на лоб, что выглядело, думаю, довольно трагикомично. Я дрожащими руками сняла ее. и на глазах у всех пыталась приладить обратно на лоб Миши. Кое-как приспособила я отошла на подгибающихся ногах. Еще несколько месяцев дёргалась, когда вспоминала об этом. Наверное, Миша скоро призовет меня к себе, раз уж подал такой недвусмысленный знак. Потом с кем-то поделилась, в ответ услышала. «Да подожди сразу о плохом. Может, он таким образом что-то передал тебе оттуда, что-то важное хотел сообщить». И это почему-то сразу как-то по-детски утешило. Уж не знаю, передал, не передал, но в одном уверенно твердо: В моей жизни Миша человек далеко не случайный. Не повстречаясь он на пути, не замолвив за меня пару слов в золотом младенце, когда я еще училась в Акушерском колледже, моя профессиональная жизнь явно сложилась бы совсем по-другому. Правда, золотом младенце мою кандидатуру рассматривали без особой заинтересованности в духе «ну, ладно, так и быть приходи». Тут нужно вспомнить вторую историю. Акушерского опыта по их меркам у меня имелось ничтожно мало. Понятно, что к новенькой все относились настороженно. Оценили только после тех самых 13 контрактов, доставшихся от отстраненных от работы акушерок. Хотя, возможно, оценили и раньше, но виды старательно не подавали. Правда, сделали это поздно. Впечатленный моими явными успехами главврач девятого роддома уже отрекомендовал меня в мир естественного акушерства. И мне казалось, что как относились, так и отпустят. Легко, без сожалений. Но неожиданно обиделись. И даже огорчились таким развитием ситуации. Выяснилось вдруг, что меня считают хорошей акушеркой. До сих пор не могу понять, почему при этом скрывали мои контакты от желающих со мной рожать. И даже посоветовали, цитирую, «плюнуть в лицо главврачу в качестве ответа на предложение смены акушерского центра». А когда я сказала, что все таки принимаю предложение перейти в мир естественного акушерства и прошу только позволить закончить курс, который вела, то услышала от одной из наставниц: «Группу дадут довести исключительно при условии, если буду сообщать, Что происходит там с руководством в частности и в центре вообще? Зависнув на некоторое время, когдавший программный сбой системный блок после перезагрузки уточнила, сообщать о чем? О количестве родов? О проценте медицинских вмешательств? Про чью-то личную жизнь? И об этом тоже ответили мне. Господи, где я оказалась, подумалось тогда. На какой-то войне, на арене промышленного шпионажа, разговор, вызвавший острое чувство неловкости, стыда и даже годливости, я незамедлительно прекратила. Довести группу мне не дали. И в мире естественного акушерства началась следующая глава моей профессиональной деятельности.